Первое. Детское горе. «Как? Как это случилось?» Почти беззвучно спросила Катя. Дементий почти насильно усадил ее и встал рядом. Лидка умоляюще посмотрела на подруг, сил рассказывать про бедную Ирку уже не хватило. Она покончила жизнь самоубийством. Бросилась с балкона, с шестого этажа, но, видимо, не мучилась. Умерла мгновенно. Тихо сказала Веточка. «Сегодня позвонила ваша классная руководительница и сообщила это Лидочке. Похороны в пятницу. Никаких подробностей больше нет». Веточка опустила вуалетку на глаза, чтобы не так видны были слезы. «Но разве можно было спрятать их под сеткой?» Глаза ее блестели, словно в них закапали масло, и она аккуратно вытирала их тонким пальчиком в ажурной перчатке. Катя сидела опустошенная и оглушенная первым по-настоящему большим горем, случившимся за ее пока еще короткую, почти детскую жизнь. Смерть прабабушки Поли была не совсем в счет. Та уходила долго, годы. все отдаляясь и отдаляясь от разумной жизни, теряя связь с родными людьми, наработанными привычками и любимыми местами. В конце концов, однажды перестала узнавать своих, стала жить с детскими фантазиями, не возвращаясь в действительность, совершенно обрушив все накопленные отношения, полностью уйдя от реальности, а вскоре и из жизни. Уходы прабабы не то, что ждали, А давно были к нему готовы. Она мучилась, изматывая свою потрёпанную физическую оболочку, которая только и напоминала о ее существовании. А с Иркой был совсем другой случай. В ее внезапную смерть поверить было совершенно невозможно. Вот только ведь недавно была. Разговаривали, за столом вместе сидели. Грибной суп ели. Ну ладно, пусть жаловалась немного, с кем не бывает. Но изменил он ей, да и ладно, велика важность. Но чтоб так все взять и оборвать. Что на самом деле могло произойти? И главное, кого она там, бедная, у него увидела, что мгновенно решила выйти с балкона? Катя закрыла лицо руками и заплакала. Горько-горько, всхлипывая по-детски. Она еще не умела терять, не очень научилась и впервые в жизни ощутила, как становится безумно больно, когда назад уже ничего не вернешь. Не позвонить, не увидеть, не написать. Нет, уже нет. Только похоронить и стараться не забывать. И все. И больше ничего. Сердце Катина отчаянно забилось, не желая опустошаться и терять тепло, которое давала ей подружка, даже когда не была рядом. Катя очень четко сейчас это поняла. Ее придавило безысходностью, состоянием доселе неизведанным, а тут прочувствованным в полной мере. До этого страшного момента решение каким-то образом находилось всегда. С помощью нужных ли врачей, вовремя порекомендованных, высокого ли начальства, сделавшего правильный звонок еще выше, или важных друзей, давших необходимый совет. Теперь ясно было, что ответа на смерть нет и быть не может. Дементий с Лидой, муж с бабушкой. встали над девочкой, инстинктивно положив ей на спину свои ладони, чтобы перетянуть боль на себя, чтобы оградить, насколько это было возможно, от такого огромного горя, дать ей почувствовать, что не одна. Веточка сообразила, побежала в ванную, где была аптечка, чтобы накапать валерьяны. «Валерьянку же беременным можно?» остальные, Надька, Тяпа и Принц стояли скорбно чуть поодаль, не зная, чем можно быть полезными. Надька, правда, перестала курить, а Тяпочка плакала в три ручья, немного подвывая и снова совсем по-детски. Принц, постояв немного, сел в кресло у телефона. Сил в основном душевных у него больше не было. Первые минуты он маялся, что никак не может помочь. А потом и вовсе ушел в гостиную, чтобы тихонечко погоревать вдали ото всех. Хотя знал, что обязан быть рядом со своими девочками. Что сейчас в отсутствии Алены с Робертом он их единственная опора. Но нет, не смог вытерпеть. Не смог даже посмотреть на опухшую рыдающую девочку и Лидочку, еле-еле стоявшую на ногах. Все отводил глаза, рассматривая дверь черного хода, закрытую шкафчиком и железными крючками, держащими крышки от кастрюль. «А Лидочка? Как ей на всё хватает сил?» — подумал он. «И хватает ли?» Ее он жалел больше всего, зная, как душа ее отзывается на любую мелочь или несправедливость. А тут не мелочь, целое большое горе — Жуткое, настоящее. Он встал с дивана, походил по комнате, чтобы встряхнуться, и подошел к окну. Темнота навалилась быстро, даже стремительно. Фонари уже горели вовсю, освещая падающий в их лучах снег. Снега вообще было что-то не по-февральски много. Принц прижал лоб к холодному стеклу, и застыл в абсолютно нелепой позе. Понимал, что надо вернуться на кухню, но никак не мог себя заставить это сделать. Вдруг услышал какую-то суету, возню и... Поспешил из гостиной, оставив на окне прямоугольную отметину от своего большого лба. «Положите ее, положите!» — хлопотала веточка. «Конечно, заболит, такое горе!» Катя сидела, немного согнувшись и взявшись за свой чуть округлившийся живот. Лицо ее исказило гримаса, на этот раз уже физической боли. Дементий аккуратно помог ей подняться и повел в комнату, чтобы уложить в кровать. «Никто никуда не идет», — приказала элитка, заслонив своим девочкам выход из кухни. «Совершенно ни к чему устраивать из этого представление. Садитесь за стол. Разберемся». и, накричав на всех, сама стала звонить доктору Боку, чтобы посоветоваться, как с катюлей быть дальше. «Да, вдруг заболела в самом низу живота. Да нет, заныла, — говорит. Да, легла. Лежит. Ноги поднять на подушку? Зачем?» Но пальцем показала на веточку, чтобы та метнулась выполнять врачебное указание. «Валерьянку накапала. А как же?» «Свечку с папаверином? Нет. Таблетку ножпы? Сразу две. Хорошо. Свечки сейчас сбегаем купим, а пока ножпу». И на этот раз указание досталось принцу. Тяпа и Надька снова остались не у дел, хотя особого расчета на них и не было. Но пока принц поскакал в ванную, чтобы найти таблетки, Надька нацедила водички и, как эстафету, на границе коридора с кухней, передала ему чашку. Тяпочка беспомощно огляделась, встала и приоткрыла окно, чтобы проветрить помещение на случай, если катюля быстро вернется. Потом села на место и снова отчаянно заплакала, обиваемая свежим сквозным ветерком. Боль постепенно угасала. Катя отлежалась под пристальным вниманием Дементия, Вставать ей категорически запретили. Голова была пустая и мутная. Думать ни о чем не хотелось. Да и шевелиться тоже желания не было. Слёзы поначалу лились сами собой, но поток их становился все слабее и слабее. И девочка, всхлипнув еще пару раз на плече у мужа, вскоре заснула. Принц был сразу послан в дежурную аптеку за важными свечками и оставлен ночевать. Мало ли что. Следующий день прошел довольно тихо. Катя по указанию Бока пролежала, задрав ноги на подушку и почти не вставая. Доктор был все время на телефоне, но просил пока наблюдать и не суетиться. «Пусть девочка поспит и отдохнет. Нужен покой». Но когда Лидка рассказала ему про завтрашние похороны, Бог, ни минуты не размышляя, запретил даже об этом думать. «Нет и нет! Это просто опасно!» Чуть ли не закричал он. И что было делать? Лидка с Дементием откладывали как могли эту его просьбу, вернее запрет, и вообще пока никого к Кате не допускали. Было несколько звонков и от одноклассников, Но ее не подзывали. Нет, и все. Подойти не сможет. Снова позвонила классная. Была сухая, и деловита. Словно по привычке собирала школьников на субботник или на сбор макулатуры. Напомнила, что завтра в девять у школы. Кто опоздает, тот пропустит мероприятие. Так и сказала. Мероприятие. Лидка ужаснулась. Хотела было ее вразумить, но поняла, что это бесполезно. Положила трубку и выпила волокордина. Лидка в глубине души, конечно, понимала, что удержать Катю от проводов лучшей подруги вряд ли получится. Никакой здравый смысл здесь не работал. Она попыталась прощупать ее настроение, уговорить полежать еще пару деньков, чтобы потом тихо, спокойно съездить и на кладбище, и к родителям помянуть Ирку. Катя на это только зыркнула диким взглядом и удивленно спросила. «Неужели ты смогла бы так поступить? Неужели ты смогла бы потом себя уважать?» И никакие уговоры литки и Дементия больше не помогли. Она решила и все. Она поедет. проводы. На следующее утро после долгих споров и переговоров решили поехать втроём Литка катя и дементий Доводы что в автобусе не хватит на всех места, силы не возымели теперь уже литка показывала свой характер. «Меня это совершенно не интересует поймаю такси поеду следом катюлю без присмотра не отпущу это во-первых. За вами обоими нужен глаз да глаз. Да, Дементий, и не надо на меня так смотреть. Лидка могла быть и жесткой, когда речь шла о жизни и смерти. А тут это была не просто фигура речи. И потом я взяла с собой целую аптечку, и это во-вторых. Вдруг кому понадобится? Ирка мне как внучка была. Я обязана ее проводить. И это в-третьих. «Неужели вы думаете, что я спокойно смогу тут сидеть и ждать? Да я сразу умру, как только за вами закроется дверь!» Ясно было, что против этого аргумента уж точно не попрешь. Поехали втроём. Старенький обшарпанный автобус с трясущейся выхлопной трубой словно мерз, как пес, потрясываясь около школьного двора. Но на улице рядом с ним никого не наблюдалось, Все сидели внутри. Утро было слишком морозным. Катя поскреблась в переднюю дверь, которая, громко скрипнув, открылась. И все втроем поднялись в салон. Людей внутри было немного. Девчонок 10 из класса. Трое парней и две учительницы. Химичка и их старенькая учительница начальных классов, Елена Михайловна. Милая и добрая. Родителей... Никого. Ну, здравствуй, здравствуй, Крещенская. Садись. Прозвучал малоприятный голос химички, и Катя вздрогнула, вспомнив это резкое: "Садись". Когда не могла с ходу на уроке ответить про какую-нибудь валентность или вспомнить формулу водорода или какого-нибудь гелия. Гелий. Этот гелий И был причиной Иркиной смерти. Катя ни секунды в этом не сомневалась. Ее передернуло. слёзы снова подступили к глазам. Но она постаралась взять себя в руки, и у нее получилось не расплакаться. Лидка тепло поздоровалась с одной учительницей, кивнула другой. А Дементий усадил Катю к мерзлому окошку, чтобы ее не укачивало. «Когда смотришь в окошко, не так тошно». сказал он. Подождали еще минут десять, никто больше не появился. И, тяжело вздохнув, автобус тронулся. Девчонки сначала вяло переговаривались, а потом затихли, кто-то даже заснул. Дорога из Москвы была долгой, скользкой и однообразной. И вот, добравшись до какого-то села с обычным, незапоминающимся названием, Водитель свернул на заснеженную ухабистую дорогу и вырулил в белоснежное нетронутое поле, в конце которого в разброс без какого-то определенного порядка торчали одинокие черные кресты. Ни деревца, ни кустика, только кресты. Встревоженные девчонки стали опасливо озираться. Долгая дорога и жутковатый вид старого сельского кладбища Их по-настоящему напугали. А может, они в жизни такого пока не видели? Да еще в небе с криком метались вороны, дополняя непривычно мрачную и неприглядную картину. Издалека Кате показалось, что это черные могильные кресты, взмывшие в облака. И стало по-настоящему жутко. Почти никого не было. Лишь горстка людей да старенькие жигули, непонятно какой дорогой добравшиеся сюда. У людей, стоявших вокруг свежей кучи земли, автобус, закряхтев, остановился. Но наружу никто не поспешил. Девчонкам, да и парням тоже, стало по-настоящему страшно. Все смотрели на зловещую яму, которая, как разъявленный рот, чернела посреди белого поля. В ожидании, когда проглотит Ирку Королёву, хорошую, весёлую девчонку, их ровесницу, звонкую и необычную. Метель всё поддавала и поддавала снега, припорашивая яму и заметая следы работы двух пьяных мужиков, которым и в яме было совершенно комфортно. Потом один подкинул вверх на волю грязную лопату, выкарабкался сам и протянул руку напарнику, чтобы помочь выбраться из преисподней. хм все-таки очень странно, что королёву хоронят на кладбище», нашла, что сказать Наталья Борисовна, увидев яму. Елена Михайловна укоризненно на нее посмотрела, но та все равно продолжила, сделав вид, что никакого укора не заметила. «Таких в лесу хоронят», Отдельно от других. Ну, хоть храма рядом нет, и то хорошо. Удовлетворенно произнесла она. И поучительски зыркнула на всех вокруг. «Ну, зачем вы так сейчас?» Не выдержала Елена Михайловна. «Ни к месту и ни ко времени. Думайте, что угодно, но вслух хотя бы не произносите. Стыдно за вас, бедная девочка. Надо проститься с ней». по-человечески. Хорошо, что Литка сидела далеко и не слышала выступлений химички. Иначе бы обязательно встрянула и задала бы ей дуре жару. Как можно вообще такое говорить? А тем более на похоронах. Ни сочувствие, ни сострадания. Катя, прислонившись головой к заиндевевшему по краям стеклу, смотрела не мигая на зиявшую черную дыру за окном и не думала вообще ни о чем. Голова была пустая, оглушенная, непривычно тяжелая. Мысли, если и были, то вязли, не имея возможности оформиться во что-то разумное. Катя перевела взгляд на скромный узор на стекле, который ничего собой не представлял. Просто ровные черточки, почти как на листке из тетрадки по математике, но совсем крохотного масштаба. Издалека этот еле заметный узор и вовсе казался бесформенным пятном, а при ближайшем рассмотрении завораживал своей четкостью и выверенностью линий. Как появился на стекле этот маленький и строгий, без излишеств, листок в клеточку. Катя уставилась в эту точку, как вдруг перед ее окном появилось белое, словно замороженное лицо женщины в приспущенном черном платке. Несколько прядей, вылезших из пучка, били на ветру по ее глазам. Она почти не щурилась и не мигала. Глаза словно заледенели. «Ирина мама». Катя сразу ее узнала, хоть и редко видела. Она, конечно же, была с ней знакома. Несколько раз общалась, разговаривала, но не более того. Их ведь почти никогда не заставали дома. Родители все ездили и ездили по командировкам, в поисках непонятно чего. Ирина мама потопталась на месте, потом легонько постучала пальцем по стеклу и позвала Катю наружу. Лидка засуетилась, стала было тоже спускаться, но Катя ее остановила и усадила на место, в тепло. Дементий вышел первым, подал руку жене, и их обоих ветер чуть не сбил с ног. Плотные серые тучи висели низко-низко над этим скорбным полем. Кудрявые, кучевые Как небесное стадо овец, они всё куда-то торопились, подталкивая друг друга. Не то ветер их подгонял, не то они подгоняли ветер. Вдали, почти на горизонте, черной точкой показался автобус. Тот самый, который вез Ирку туда, куда никому не по пути. Мама тоже увидела эту точку. Еще сильнее побледнела, даже посерела, как облака. Закрыла лицо ладонью, и плечи ее задрожали. Потом резко встряхнулась и пошла к Кате, глядя ей прямо в глаза. Наверное, чтобы не сбиться с пути, хотя сделать предстояло всего несколько шагов. Но видно было, что может от горя потеряться в себе, остановиться, окаменить. Раскрыла, как птица, руки, Обняла девочку. Я знаю, чем ты была для дочки и чем она была для тебя. Голос ее не дрожал, оказался безжизненным и монотонным. Словно утратил все краски. Ты очень для нее была важна как подруга, даже как сестра. Знай это. Я всегда спокойно ее оставляла, понимая, что ты... Она посмотрела на Дементия, стоящего подаль, и Литку, которая все-таки вылезла из автобуса и повисла на молодом зяте, или кем он там ей приходился. Понимая, что вы, она подчеркнула это вы, рядом. Девчонки с парнями прилипли к окнам автобусика, рассматривая раздавленную горем Иркину мать, которая о чем-то перешептывалась с Катей. Чувство большинства этих совсем еще молодых людей, только что сбросивших с себя обидное название подросток, были оголены и еще не приспособлены к непредсказуемой взрослой жизни. А учительницы, убеленные сединами что одна, что другая, глотали, не сдерживаясь, слезы. Они взрослую жизнь уже заканчивали, и опыта у них накопилось предостаточно. «Она тебя очень любила», — Иркина мама посмотрела на приближающийся автобус, в котором везли гроб ее дочери. «А мы теперь совсем одни. Совсем. Она таким солнышком была, такой лучистый Песни всегда пела. Она вам пела?» и странно посмотрела на Катю, совершенно ее не видя, и было понятно, что всеобъемлющее горе заполнило всю ее до краев. Мама хотела сказать что-то еще, но запнулась, словно захлебнулась, прикрыв синие обветренные губы рукой. Автобус проехал мимо них прямо к яме. Девчонки заторопились из своего убежища и съежились, Выйдя на ветер, а потом инстинктивно сбились гуртом, чтобы сохранить тепло и отогнать страх. А самое жуткое, что она не одна ушла. Еле слышно сказала мать. Ребёночек должен был у неё родиться. Так следователь сказал. Она сама, наверное, не знала ещё об этом. Но вот и... ребёночка с собой унесла: Девочка моя. Да и меня тоже Тут она завыла, резко развернулась и бросилась почти побежала, скользя и падая к автобусу, из которого вышел Иркин отец, привёзший свою дочку в эту холодную белую пустыню. Откуда уже пути назад не будет? Катя зачем-то посмотрела на небо, не опустилось ли оно еще ниже. Облака и правда уплотнились, набрякали и заполнили все вокруг, почти нависнув над мерзлой землей и слившись со снежной взвесью. Ворон тоже заволокло. Они кружили где-то там, в вышине, и слышны были только их истошные крики. Мелкие колючие снежинки, почти как стекольная пудра, били Катю по лицу, пытаясь хоть как-то оживить. Но нет. Услышанное в конец ее оглушило. Ей казалось, что она плавает в киселе. Движения стали тяжелыми и замедленными. Мысли ввязли. Дементий, почувствовал что-то неладное, слегка встряхнул жену, Чтобы вернуть в чувство, Алида, сощурившись, пристально вглядывалась в лицо внучки, чтобы понять, что происходит, и неустанно читала при этом молитву, ища единственно возможную поддержку сейчас, поддержку свыше. А понимать и помогать было уже поздно. Катя теряла ребенка. Внизу живота неистово заболело, словно ржавым тупым ножом резали то, что в Кате зародилось и почти совсем оформилось. То, вернее, ту крохотку, девочку, которую очень ждали и уже научились любить. Боль была такой сильной, что Катя рухнула на снег. Все, кроме Дементия и Литки, стояли спиной и ничего не видели. Из автобуса вынесли гроб, открывать не стали. Причина была понятна. Мать обхватила деревянный короб руками и почти легла на него, не в силах отдать. Муж попытался было ее поднять, но она все цеплялась и цеплялась за тяжелую крышку, как за последнюю надежду — оставить дочь на этом свете. Снег под Катей стал кровавым, пятно росло, окрашивая лед в необычайно красивый красный цвет. Она беспомощно смотрела то на его расползающиеся границы, то на испуганных родных, хлопочущих над ней. Кинжал из ее живота постепенно вынимали, Боль стала тупой и разлитой, достигнув поясницы и опоясав ее. Гроб обвязали толстыми ремнями и стали потихоньку опускать. Осиротевшие мать с отцом стояли, держась друг за друга, и смотрели на этот физический уход их единственной дочери. «Вот она, пока еще здесь, пока еще вроде как с ними». И можно замедлить этот уход. А через пару мгновений, если ничего так и не сделать, останется только холмик мёрзлой земли. И всё. И навсегда. Дементий поднял Катю на руки. Она оплывала, как свеча. И ничего уже... словно замороженная, не чувствовала, и побежал к Жигулям. Лидка насколько могла быстро поковыляла за ним по льду. Водитель сообразил все сразу, отказывать, конечно же, не стал. Только по-хозяйски подстелил под полумертвую пассажирку стопку газет из багажника и газанул, подхватив по дороге машущую обеими руками бабушку. Ирку засыпали. Холмик прибили лопатами и набросали сверху мерзлых красных гвоздичек, которые мигом покрылись снегом. Креста не ставили, только временную, наспех сварганенную табличку с именем и датами. Королева Ирочка, 1958-1979. Мать с отцом уезжать не захотели. Встали у края могилки, опустив головы, и держась друг за друга. Так и застыли, как замерзшие призраки, заносимые снегом. Девчонки вконец озябли, нервно пошептались, повсхлипывали, потоптались еще рядом с ними, но от горя отвлекать не посмели. Они огляделись, Катю с мужем и бабушкой не увидели, и решили, что те уехали, не попрощавшись. учительница смирившись с метелью и чужим горем, подхватили друг друга под руку и, прикрыв лица варежками, чтобы снег не так бил в глаза, залезли, наконец, в автобус. Не увидев в поле больше никого, сказали водителю ехать. Автобус По-стариковски вздохнув, закрыл скрипучие дверцы, развернулся и двинулся по еле заметной запорошенной клее наехав на большое красное пятно, так похожее на чью-то замерзшую кровь.